Глава 18. Паучьи игры. Альфа держала маму и дядю в заложниках. Только эта мысль крутилась у Саймона в голове, пока Нолан тащил его через тропики на солнечный свет. Повеяло прохладой, приносящей облегчение после духоты павильона. Но Саймон едва ли это заметил. «Ты не знаешь, где достать копию ключа?» — спросил он, пока они бежали к статуе орла. Людей в зоопарке становилось все больше — и им пришлось огибать семьи и школьную экскурсию с детьми, одетыми в одинаковые оранжевые футболки. «Копии нет», — сказал Нолан. «Ее ключ открывает двери по всему зоопарку, но она всегда носит его с собой. Еще ни разу не видел, чтобы она его снимала». «Значит, придется его украсть», — сказал Саймон. «Если у тебя есть план, готов выслушать». Но плана у Саймона не было. К подобному он не подготовился. Они добрались до статуи молча, и когда Нолан пригнулся, чтобы скользнуть в тоннель, Саймон резко остановился. На крыльях орла сидела пара голубей, которых до этого здесь не было. Один раз дедушка уже помог ему. Оставалось надеяться, что он вновь согласится. «Вы знаете Ориона?» спросил Саймон. Голуби переглянулись. «Еда? Что ты творишь?» спросил Нолан, нервно озираясь. «Пытаюсь спасти маму». Саймон порылся в карманах, и нашел зачерствевший кусок хлеба, который он брал для Феликса. Он протянул его голубям, и те радостно заклевали. «Так вы знаете, кто такой Орион?» «Повелитель птиц», — с набитым клювом сказал один из голубей. «Знаете, где он живет?» — уточнил он, и второй голубь закивал. «Башня в небе». «Да, небесная башня». «Нет», — полузадушенно прохрипел Нолан. «Что бы ты ни делал, не надо!» «Это единственный выход». Голуби подобрали последние крошки, и сердце заколотилось у Саймона в груди. «Пожалуйста, летите к Небесной башне и передайте Ориону, что его ждут Саймон и Изабель. Скажите, что ее держат в заперти в тропическом лесу за дверью в южном коридоре. Справитесь? Саймон и Изабель!» — повторил первый голубь, а второй прощебетал. «Юг в жаркой комнате!» Большего от них все равно было не добиться, и он понадеялся, что этого хватит. «Только не забудьте, ладно? Летите! Передайте, что я пообещал дать вам еды!» «Еды?» — вновь повернулся к нему первый голубь. «Много-много еды, как только все передадите!» — сказал Саймон, понадеявшись, что дедушка не будет против. Голуби взлетели, и Саймон пригнулся, пробираясь в тоннель, где его ждал Нолан. «Поверить не могу, что ты готов довериться Ориону!» — сказал тот. «Два дня назад он спас меня от армии крыс, и все это время за мной присматривал». «Если кто-то и способен нам помочь, то только он!» «Он же птица!» — сказал Нолан. «Они хотят нас убить!» «Нет, это Альфа хочет нас убить!» «Орион пытается ей помешать!» «Пожалуйста!» — попросил Саймон. «Если не веришь ему, то поверь мне!» Нолан заворчал, но сдался и пошел вперед. Вздохнув с облегчением, Саймон последовал за ним, надеясь, что голуби выполнят просьбу. До Небесной башни было всего несколько километров. Если повезет, голуби доберутся до Ориона до того, как Саймон с Ноланом вернутся в логово. Но без ключа клетки они не откроют. К тому времени, как они доползли до спальни Нолана, Саймон сломал весь мозг, пытаясь придумать план. Но в голову ничего не приходило. Разве что сорвать ключ с шеи Альфа и кинуться бежать со всех ног. Потихоньку начало наползать отчаяние, Он явно что-то упускал. Должен был найти способ освободить маму и дядю Дэрила, пока Альфа не забрала их с Ноланом за город. «Ну, что дальше?» — спросил брат, расхаживая по комнате. «Я не смогу притворяться, будто ничего не произошло». «А придется, если не хочешь оказаться на месте мамы и дяди Дерела, сказал Саймон. «Орион скоро придет. Он нам поможет. А пока не будем высовываться. Договорились?» «И никому не говори». «Даже дяде Малклиму? Вдруг он поможет?» Саймон подумал с мгновения. «Ладно, найди его и все расскажи. Не забудь упомянуть дядю Дэрила. Уверен, что у него нет второго ключа?» «Абсолютно», — ответил Нолан. «Тогда мы что-нибудь придумаем. Иди на завтрак, расскажи все дяде Малклиму, а потом встретимся здесь. Хорошо?» Брат кивнул, и Саймон вернулся в свою комнату. Он ожидал увидеть там Феликса, но вместо него на кровати восседала Уинтер, скрестив руки на груди и постукивая пальцами по локтю. «И где ты был?» — резко поинтересовалась она, спрыгивая с кровати. «Твоя кровожадная крыса сказала, что ты на улице!» «Феликс не...» — Саймон вздохнул и присел у рюкзака, копаясь в нем. В любую секунду ему придется бежать, и он не мог оставить часы здесь. «Где он? Ты же ничего с ним не сделала, правда?» Уинтер закатила глаза. «Нет, конечно. Разве что попугала немного, но не трогала. Он куда-то убежал. А теперь говори, что происходит?» Саймон нахмурился. «Я нашел маму. Альфа держит ее в зоопарке вместе с остальными птицами. Ее и дядю Дэрила». Рот Уинтер распахнулся, а взгляд смягчился. «Где они?» «Орион уже послал за ним голубей». Она фыркнула, и Саймон добавил. «Подкупил их едой». «Они, наверное, уже в башне, но нам нужен ключ, а он у Альфы. Мама с дядей Дэрилом в клетках, и их не освободить без ключа». Уинтер замотала головой. «Альфа ни за что его не отдаст. Орион придумает, что делать с замками, обещаю». «Даже если Орион вытащит маму, дядя Дэрил лишил его глаза», — сказал Саймон. «Он не станет ему помогать». «Станет. Дэрил для тебя важен, и Орион не оставит его умирать», — твердо сказала Уинтер. Хотелось бы верить ее словам, но ведь Уинтер ничего не знала. Орион подозревал, что Дэрил работал на Альфу. Саймон был уверен, что дедушка его не освободит. «Нолан расскажет все дяде Малкрему, сказал он. «Нужно выбираться отсюда». «А что делать с хищником?» — спросила Уинтер, и Саймон заморгал. «Не смотри на меня так. Вы с Ноланом можете сбежать хоть на другой конец света, и что? Альфа все равно собрала почти все части. И поверь, она отыщет последнюю». «Если что-то пойдет не так, если она снова схватит тебя или Нолана, Арион или ваша мать ее отдаст. Ты же сам понимаешь». «И что?» — возразил Саймон. «Мы еще не превратились. Альфи, мы не нужны». «Откуда ты знаешь, что не превратишься завтра?» — заметила Уинтер. «Стоит нам уйти из логова, и подобного шанса больше не представится. Если ты хочешь остановить Альфу по-настоящему, спасти свою семью по-настоящему...» то нужно забрать части хищника. Но без скипетра она его не соберет. Уинтер раздраженно зашипела. Когда-нибудь она поймет, что владеет подделкой и пойдет искать оригинал. И тогда ей только и нужно, что пройти по нашему запаху и найти скипетр, который ты, дурень, заставил бросить прямо у нее под носом. Нужно украсть остальные части, Саймон. Иначе она завладеет хищником, и тогда... Неожиданно Уинтер замолчала и замерла. Сначала Саймон решил, что ее озарило идеей, но затем она взяла с тумбочки стеклянный стакан. «Ты хороший человек, Саймон. Мы друзья, и я не хочу, чтобы ты умер», — сказала она. «Как только Альфа лишится Скипетра, Орион свергнет ее и вернет свободу остальным царствам. И тогда он сможет вернуть части хищника всем правителям и...» «Ага!» — стакан зазвенел, ударившись о стену. Саймон ошарашенно смотрел, как Уинтер закрывает горлышко бумагой, чтобы быстро поставить стакан на тумбочку вверх дном. «Кто тебя послал?» — спросила она сурово. «Что? С кем ты разговариваешь?» — спросил Саймон, придвигаясь поближе. «Сам посмотри». Саймон заглянул в стакан. На бумажке сидел блестящий черный паук с красными песочными часиками на брюшке. «Ариана?» — пораженно спросил Саймон. «Что ты...» «Она за тобой шпионила», — сказала Уинтер. «Скорее всего, все слышала». «И давно ты следишь за Саймоном?» Молчание. Саймон попытался убрать стакан, но Уинтер хлопнула его по руке. «Дай ей превратиться», — сказал он. «Чтобы она сбежала? Да ни за что». «И что, ты просто будешь держать ее в заперти?» — спросил Саймон. «Если она попытается превратиться, стакан разобьется, и она может порезаться или лишиться конечностей». Он не был уверен, что именно произойдет. «Так ей и надо», — пробормотала Уинтер, но отпустила стакан и занесла над головой одну из книг Саймона. «Давай договоримся, паучок. Саймон тебя выпустит, и если попытаешься сбежать, я тебя раздавлю. Поняла?» Насколько Саймон понимал, Ариана не могла ни кивнуть, ни выразить согласие другим способом. Но через несколько мгновений Уинтер удовлетворенно кивнула. «Ладно, выпускай». Саймон медленно поднял стакан. «Не беги», — попросил он. «Она действительно тебя раздавит». Паучиха дернулась, но все же начала увеличиваться. Саймон моргнул, и на тумбочке сидела Ариана с ее малиновыми волосами и... улыбкой на лице. «Так и знала!» — она спрыгнула на пол и заулыбалась сильнее. «Так и знала, что вы не просто так здесь объявились. Я все еще могу ее в тебя кинуть» предупредила Уинтер, замахиваясь книгой. «Что? А я никому не скажу!» — откликнула Сириана. «Ты что, шутишь? Моя мама — черная вдова, королева нашего царства. И она не в восторге от того, что Альфа собирает хищника. Думаете, остальные царства просто так ей поддаются?» Она помотала головой, и прядь малиновых волос упала на глаза. «Никто не хочет, чтобы она заполучила последнюю часть. Но Уинтер права». Она камня на камне не оставит, пока будет искать, и все звериное царство готово прийти ей на помощь». «Так... так ты поэтому подслушивала?» — спросил Саймон. «Думала, мы как-то связаны с последним осколком?» Ариана пожала плечами. «Я решила, что что-то здесь не так, когда появились вы, а все птицы как с ума посходили, поэтому решила за тобой проследить. А ты интересный человек, Саймон Торн, особенно твоя родословная». Щеки Саймона заолели. То есть ей все известно. «Никому не рассказывай! Это... Расслабься! Наши королевы уже много поколений знают о наследниках звериного короля», сказала Ариана. «Я тебя не выдам». Саймон недоверчиво смерил ее взглядом. «И почему ты нам об этом рассказываешь?» «Потому что...» — произнесла Ариана, и на губах ее появилась усмешка. «Я знаю, где Альфа хранит части хищника».